Глава двенадцатая. Юля. Драка закончилась неожиданно быстро. Наконец-то обнаружились охранники, которые прибежали к нам и стали оттаскивать Антона от Максима, который почти не двигался. Его обмякшее тело неподвижно лежало на земле, в уголках губ струилась кровь, а глаза были прикрыты. Казалось, парень и не дышал вовсе. Я испугалась. В мыслях пронеслось «Он жив-то вообще?» надя все так же сидела рядом с татуированным парнишкой плакала нежно гладила его по волосам и что то приговаривала она уложила голову парня к себе на колени крепко прижав ее к своему животу словно ребенка я же подбежала к антону он дергался в руках охранников выкрикивая ругательство и угрожая что убьет максима не сейчас так позже выражение его лица вызывало страх даже у меня В глазах горело пламя, готовое спалить дотла каждого на своем пути, а губы дрожали от переполнявшего гнева. Но стоило Антону увидеть меня, как его будто ледяной водой облили. Взгляд стал осмысленнее. Он будто начал приходить в себя. «Я вызываю скорую», — сообщил один из охранников. Их было трое, а высокие и довольно накачанные, явно подготовленные ребята — Двое держали за руки Антона, а третий расхаживал перед ними, подобно важному генералу. «Звоните родителям, быстро!» — гаркнул второй мужчина. Кто-то из девчонок принялся звонить домой, кто-то расплакался, разглядывая Максима. Я стояла и кусала губу от волнения. В мыслях пронеслись самые худшие картинки. «Если Макс не выживет, тогда Антону и Кости будет угрожать тюрьма», Какой-то придурок мог искалечить судьбы двух невинных людей. Один защищался, второй защищал. Но будут ли в суде учитывать эти факты, когда человека не станет? Я подбежала к Левакову и тихо прошептала. «Успокойся, пожалуйста». «В самом деле», — кивнул охранник, намекая, чтобы Антон прислушался. «Твоя девчушка дело, — говорит». Антон еще раз дернулся, но его крепко держали. Мужчина обозлился и потянулся к дубинке, висевшей на ремне. «Пожалуйста, не надо!» Я схватила мужчину за руку. Хотелось разреветься. Происходящее будто сводило с ума. «Не трогай его, Снегирева! рявкнул Леваков раздраженно, но я не обратила на него внимания, придумывая различные способы, как в случае чего остановить охранника. Не хватало еще, чтобы Левакова избили. «Пожалуйста, Антон!» Я перевела умоляющий взгляд на парня, ощущая, как по щеке покатилась слеза. «Прекрати! Убери от него свои руки!» — прошипел Леваков. По его лицу бегали желваки. Казалось, он едва сдерживался, чтобы не начать вновь дергаться и кричать. «А вон и скорая!» — сообщил другой охранник. Все словно ожили, начали подниматься, суетиться. Света даже подбежала к Максиму, хотя до этого к его обмякшему телу никто не приближался. Желтая машина с надписью «Реанимация» остановилась у железных ворот, и несколько фельдшеров выскочили из нее, устремившись к пострадавшим. Они осмотрели ребят, проверили пульс и зрачки. «Жив!» — сообщила женщина-врач, осматривавшая Максима. Я с облегчением выдохнула и, наконец, отпустила руку охранника. Второй тоже дышит. «Андрей, давайте носилки!» Из автомобиля скорой вышел высокий жилистый парень, открыл дверцы и вытащил носилки. «Я с вами! Можно?» — слезно попросила Надя. «Надя!» — прорычал Леваков, но девушка его не слушала. Она немного отошла от кости, позволив уложить его на носилки, а затем с каменным лицом прошла мимо нас и уселась в машину скорой помощи. Максима тоже погрузили, но сопровождать его никто не вызывался. Даже блондинка, которая так и липла к парню, подобно жвачке, лишь скривилась, и ушла обратно в беседку. Видимо, любовь закончилась раньше, чем началась. «В какую больницу вы их повезете?» — крикнула я вдогонку. «В первую, в травматологию», — сообщил медработник, и двери авто захлопнулись. Скорая вместе с плачущей Надей отправилась в город. Как только пострадавших увезли, охранники отпустили Антона, приказав, чтобы через пару минут и духа нашего там не было. Детишкам тоже посоветовали не задерживаться и даже потребовали возместить ущерб за испорченное настроение других отдыхающих. Я не знала, что делать дальше и как выбираться из этой глуши. Решив попытаться вызвать такси, я вытащила из кармана телефон, но Леваков неожиданно схватил меня за руку и потащил за собой. Его горячие пальцы крепко впились в мое запястье. Прикосновение словно обожгло кожу. Едва поспевая за парнем, я засмотрелась на спину Антона, Сердце в груди забилось быстрее. Возле черного джипа, у ворот, Леваков остановился, открыл пассажирскую дверцу и практически силой запихнул меня внутрь. Он ничего не спрашивал. Я, в свою очередь, ничего не говорила. Сев за руль, Антон молча завел двигатель, дал по газам, и мы поехали в неизвестном направлении. Я отвернулась к окну. На трассе почти не было машин, поэтому мы достаточно быстро догнали скорую. Хоть Леваков и превышал скорость, и, скорее всего, нарушал правила, ловко проскакивая между другими автомобилями, ехать с ним было совсем не страшно. Я тайком поглядывала на профиль Антона, на его руки, сжимавшие руль. Удивительно, раньше я бы не подумала, что такой парень может безрассудно кинуться в бой. Наверное, он только притворялся холодным и грубым, пряча за этими качествами себя настоящего, доброго, заботливого. готового пожертвовать собой ради кого-то. Возможно, я снова его идеализировала. Может, любовь заставляла меня видеть то, чего нет. Однако глубоко в душе хотелось, чтобы мое представление о нем совпало с действительностью. До больницы мы доехали довольно быстро. Припарковавшись возле шлагбаума, Антон вышел из автомобиля, а я выскочила следом. Мы прошлись по дорожке, вдоль которой росли разноцветные розы. У входа в отделение... Леваков остановился, оглянулся и строго произнес: «Жди здесь. Я все узнаю и вернусь. Вон на лавке посиди». «Ладно». Я кивнула, соглашаясь. Мне и самой не хотелось заходить внутрь. Я никогда не любила больницы, особенно витавший в них запах и ощущение обречённости, которым, кажется, были пропитаны даже стены. Погода стояла хорошая, и многие скамейки были заняты пациентами и посетителями. Я спустилась по аллее вниз, проскользнув мимо маленького фонтана с золотой рыбкой, и отыскала свободную лавку. Усевшись, вытащила телефон из кармана и открыла электронную книгу, решив скоротать время за чтением. Однако строки никак не укладывались в голове, и я постоянно уносилась мыслями к Антону, Наде и тому мальчишке в татуировках. Как он там? Все ли с ним будет нормально? Минут через двадцать небо затянуло тучками, оно словно нахмурилось, планируя выдать окружающим порцию своего плохого настроения. Я повернулась в сторону корпуса, заметила Антона и махнула ему рукой. Парень подошел, неся в руках какой-то пакетик. «Ну, как дела?» — спросила я немного дрожащим голосом, потому что все еще нервничала, хотя в присутствии Антона становилась заметно спокойнее. Убрав телефон в карман, я поднялась и замерла напротив парня. «Нормально». — спокойно сообщил Антон. — Оба нормально. Через час родители приедут, пусть разбираются. Грановские, конечно, важные шишки, но Надя позвонила папе, а он такие вещи с рук не спускает. У него связей побольше будет. Можешь не переживать за них. — Вот как? Я облегченно выдохнула и подняла голову к небу, позволив прохладному ветерку щекотать кожу. С трудом заставила себя улыбнуться, чтобы не выдать душевного состояния. «Ты сама как...» Из голоса Антона пропала строгость. Он сделался мягким, обволакивающим, как согревающий шарф. И мне вдруг до чертиков захотелось утонуть в этом голосе, слушать его и расслабляться. Однако мы были не в тех отношениях. Да и прошлые обиды никуда не ушли. Я не могла позволить себе подобную слабость. не после грубости Левакова. Но он умел удивлять. Открыв пакет, который держал в руках, Леваков вытащил оттуда перекись с ватными палочками. Помочив палочку, он подался навстречу и коснулся уголка моих губ. От столь неожиданного действия я вздрогнула, ощущая, как в груди словно разливается что-то очень горячее и приятное. «Почему каждый раз от близости с Леваковым у меня так учащается пульс и перехватывает дыхание?» «Я же решила вычеркнуть его из своей жизни, или же...» «Что ты...» «Помолчи», — ответил Антон, не сводя глаз с моих губ. «Я уже и забыла, что мне тоже досталось в этой потасовке». «Я могу сама», — прошептал, смущаясь, и ощутила его горячее дыхание на своих губах. Мне показалось, будто он и сам был немного возбужден от происходящего, совсем не такой спокойный. каким бывал обычно. «Помолчи, Юля», — тихо попросил он, и я замолчала. Замерев, я старалась выбросить все мысли из головы, пыталась не заострять внимание, что мы находились настолько близко, что могли бы запросто поцеловаться. Антон протирал уголок моей губы от запекшейся крови с такой заботой и осторожностью, как, наверное, ни один санитар не делает. Сердце в груди замерло, будто в ожидании чего-то волшебного. Я рассматривала Антона, его красивую шею, маленькую родинку, чуть ниже уха, которая выглядывала из-за коротких каштановых волос, сиявших под лучами осеннего солнца. Молча вдыхала запах свежести и мяты, исходящей от парня, и едва держалась на ногах. Земля казалась какой-то неустойчивой, словно я плыву по волнам и вот-вот потеряю равновесие. «Больше так не делай». произнес Антон таким тоном, словно я была ему не безразлична. Я сглотнула, кончики наших носов случайно соприкоснулись, мимолетно, едва ощутимо, но какой же взрыв эмоций произошел в моей груди в этот короткий миг! Щеки покрыл румянец от волнения. Ты тоже, ответила тихо я и аккуратно взглянула на Антона снизу вверх. Подул легкий ветер. и непослушные пряди моих волос опять выбились из косы. Их нужно было заправить, чтобы не мешались, но я все думала о том, что Антон не отводит взгляд, слишком пристально разглядывая меня. А потом случилось нечто странное. Леваков подался вперед, так, словно планировал меня поцеловать. Бум, бум, бум, раздавалось в ушах. Целых три долгих года я мечтала об этом поцелуе, Видела сладкие сны, как наши губы сминают друг друга до приятной боли, до припухлостей, которые остаются после жарких прикосновений. Хотя я понимала, если мы и поцелуемся когда-то. Для Антона это не будет иметь такого значения, как для меня. Для него это будет пустышкой, ведь он продолжал меня стесняться. Отрезвляющая реальность ворвалась острой стрелой в мое сердце. И в тот момент, когда Антон еще больше наклонился... Когда практически коснулся моих губ, я пнула его по ноге. «Ай!» — взвыл парень, скривившись. «Ты чего?» «Прежде чем поцеловать девушку, нужно пригласить ее на свидание. Ты такой опытный парень, а простых истин не знаешь». Выдала я банальную глупость. На самом деле мне просто не хотелось становиться очередным трофеем на его полке. Да, я была влюблена в этого парня. Вот только с недавних пор... Моя реальность резко поменяла ориентиры. — Что... — Антон! Антон! — послышалось позади. Леваков оглянулся. К нам бежала Надя. Она так спешила, что едва не влетела в какого-то пациента. — Антон! Папа приехал! Пошли скорей! — произнесла девчонка, остановившись возле нас. Грудь ее часто поднималась и опускалась в такт сбившемуся дыханию. — Я? Я не... Он замялся. и снова глянул в мою сторону. Может, мне и показалось, конечно, но в его взгляде будто читалось желание остаться со мной подольше, довести разговор до финальной точки. «Антон!» — напирала Надя. «Ладно, я сейчас». «Жди здесь», — приказным тоном заявил Леваков уже мне. Однако я не планировала подчиняться. Тем более мне надо было забежать в книжный. Там сегодня была акция, а значит, могла быть и подработка. «Нет». — спокойно ответила я. — Я не буду ждать. У меня дела. Надя, надеюсь... — Какие дела? — перебил Антон, выпрямляясь и расправляя плечи. — Работа, — ответила я и вновь обратилась к девушке. — Надя, поблагодари Костю. А Максим не стоит твоих слез. И все эти якобы друзья тоже. Они дураки. Не бойся мнения других, иначе перестанешь быть индивидуальностью. — Что? Леваков переводил удивленный взгляд с меня на Надю. Он явно не понимал, о чем речь, а я не понимала, откуда они знают друг друга. Если только... Ну точно! Ведь у Антона была сестра, как я могла забыть? Выходят, они родственники? Вот эта новость. Надо же было случиться такому совпадению. — Спасибо, Юль! — произнесла бодро Надя и тепло улыбнулась. Точно так же улыбался и Антон время от времени. Они в самом деле безумно похожи. Разрез глаз, форма губ, даже цвет волос. Да ерунда. — И ты, Юль, тоже должна уважать себя, — выдала неожиданно Надя. — Тот парень, который стыдится такой классной девчонки, как ты, просто дебил. Пускай катится лесом. Тьфу на него! Девчонка плюнула на асфальт и потопталась сверху своей дорогой туфелькой. Я тайком взглянула на Антона, чтобы увидеть его реакцию на слова сестры. Лицо парня стало пунцовым, а губы он поджал, словно хотел выругаться, но не решился. Мне внезапно сделалось смешно, и я, не скрывая эмоций, выдала негромкий смешок. «Обязательно», — кивнула я в ответ на совет Нади. Знала бы девушка, что речь шла про ее брата. «Интересно, она и в этом случае дала бы мне такой же совет?» «Ну, мне пора. Спишемся, ладно?» «Конечно!» — радостно воскликнула девчонка. Я развернулась и пошла вдоль тропинки. Снегирева! прилетела в спину, но я не оглянулась, лишь махнула рукой, выражая жестом «До свидания!»